Глава седьмая. Дорога мне казалась бесконечной. Наконец мы приехали, и я вошел к моим старикам с замиранием сердца. Я не знал, как выйду из их дома, но знал, что мне во что бы то ни стало надо выйти с прощением и примирением. Был уже четвертый час. Старики сидели одни по обыкновению. Николай Сергеевич был очень расстроен и болен, и полулежал, протянувшись в своем покойном кресле. Бледный, изнеможенный, с головой обвязанной платком. Анна Андреевна сидела возле него, и изредка примачивала ему виски уксусом и беспрестанно, с пытливым и страдальческим видом заглядывала ему в лицо, что, кажется, очень беспокоило старика и даже досаждало ему. Он упорно молчал. Она не смела говорить. Наш внезапный приезд поразил их обоих. Анна Андреевна чего-то вдруг испугалась, увидев меня с Нелли, и в первые минуты смотрела на нас так, как будто в чем-нибудь вдруг почувствовала себя виноватой. «Вот я привез к вам мою Нелли», — сказал я, входя. «Она надумалась и теперь сама захотела к вам. Примите и полюбите». Старик подозрительно взглянул на меня, и уже по одному взгляду можно было угадать, что ему все известно, что Наташа теперь уже одна, оставлена, брошена и, может быть, уже оскорблена. Ему очень хотелось проникнуть в тайну нашего прибытия, и он вопросительно смотрел на меня и на Нелли. Нелли дрожала крепко сжимая своей рукой мою, смотрела в землю и изредка только бросала кругом себя пугливый взгляд, как пойманный зверок. Но скоро Анна Андреевна опомнилась и догадалась. Она так и кинулась к Нелли, поцеловала ее, приласкала, даже заплакала и с нежностью усадила ее возле себя, не выпуская из своей руки ее руку. Нелли с любопытством и с каким-то удивлением оглядела ее искоса. Но, обласкав и усадив Нелли подле себя, старушка уже не знала больше, что делать, и с наивным ожиданием стала смотреть на меня. Старик поморщился, чуть ли не догадавшись, для чего я привел Нелли. Увидев, что я замечаю его недовольную мину и нахмуренный лоб, он поднес к голове свою руку и сказал мне отрывисто, — Голова болит, Ваня. Мы все еще сидели и молчали. Я обдумывал, что начать. В комнате было сумрачно, надвигалась черная туча, и вновь послышался отдаленный раскат грома. — Гром, как-то рано в эту весну, — сказал старик. — А вот в тридцать седьмом году, помню, в наших местах был еще раньше. Анна Андреевна вздохнула. — Не поставить ли самоварчик? — робко спросила она, но никто ей не ответил, и она опять обратилась к Нелли. «Как тебя, моя голубушка, звать?» — спросила она ее. Нелли слабым голосом назвала себя, и еще больше потупилась. Старик пристально поглядел на нее. «Это Елена, что ли?» — продолжала оживляясь старушка. «Да», — отвечала Нелли, и опять последовало минутное молчание. «У сестрицы Прасковья Андреевны была племянница Елена». — проговорил Николай Сергеевич. — Что же Нелли звали, я помню. — Что же у тебя, голубушка, ни родных, ни отца, ни матери нету? — спросила опять Анна Андреевна. — Нет. — Отрывисто и пугливый прошептала Нелли. — Слышала я это, слышала. — А давно ли матушка твоя померла? — Недавно. — Голубчик ты мой, сироточка! — продолжала старушка, сжалостью на нее поглядывая. Николай Сергеевич в нетерпении барабанил по столу пальцем. «Матушка твоя из иностранок, что ли, была? Так, что ли, вы рассказывали -то? Иван Петрович?» Продолжались робкие расспросы старушки. Нелли бегло взглянула на меня своими черными глазами, как будто призывая меня на помощь. Она как-то неровно и тяжело дышала. У ней, Анна Андреевна, начал я. Мать была дочь англичанина и русской, так что скорее была русской. Нелли же родилась за границей. «Как же ее матушка-то с супругом своим за границу поехала?» Нелли вдруг вся вспыхнула. Старушка мигом догадалась, что обмолвилась и вздрогнула под гневным взглядом старика. Он строго посмотрел на нее и отвратился было к окну. Ее мать была дурным и подлым человеком обманута.